Глава седьмая Проехав по линии метро марунаути и сойдя на станции хонго сан я направлялся к Токийскому университету по улице Хонго, где в свое время ходили Нацуме-Сосеки, Лавкадио-Херн и Акутагава-Рюноске. Нацуме-Сосеки 1867-1916 и Акутагава-Рюноске, 1892-1927. Японские писатели, классики современной японской литературы. Лавкадио Херн, 1850-1904. Американский японовед, популяризатор японского фольклора на Западе. В разное время Сусеки и Акутагава учились в Токийском университете, а Херн преподавал в нем. Полуденные лучи весеннего солнца ярко подсвечивали городские силуэты. Из булочной слева по улице разливался нежный сладковатый запах свежеиспеченного хлеба. Такого аромата я не слышал уже лет двадцать. По соседству с ней стояла небольшая каменная постройка. При взгляде на нее вспомнилось, как несколько лет назад я побывал в Великобритании. Такие домики исполнены чувство собственного достоинства, и все же есть в них что-то очаровательное. Оконная рама заржавела, стекла покрылись толстым слоем серой многолетней пыли. Наверное, дом появился здесь до войны, во времена, когда Япония издалека наблюдала за странами Запада, изо всех сил пытаясь прыгнуть выше головы. Казалось, он вышел из-под пера Сусеки или Мориогая. Мориогай. 1862-1922. Японский писатель. Одна из ключевых фигур современной японской литературы. Последний раз я бродил вблизи Хонго 20 лет назад. Здешний воздух был пропитан запахом старой интеллигентности, какой не ощутишь в других районах Токио, величественным запахом минувших десятилетий, совсем как на входе в антикварный магазин. Наконец, на небе справа показались деревья, окружавшие Токийский университет. По правой стороне улицы начиналась каменная ограда университета. Вдоль левой стороны, плотным рядом, Выстроились рестораны западной кухни, картинные галереи, кофейни и ресторанчики «Кари». Перейдя улицу на светофор, я вошел в Красные ворота. Походивший на своих собратьев в исторических местах Киота и по широкой прямой дороге направился вглубь кампуса. Мой путь лежал к главному входу исторической постройки впереди. По телефону профессор Фуруи сообщил — что у него будут дела в анатомическом классе на втором этаже, и попросил меня подождать в прилегающем к нему выставочном зале. У Митараи также были дела в Канде, поэтому мы расстались в метро, договорившись пересечься в выставочном зале и пообедать втроем в университетской столовой. Канда, район Токио. Митараи никогда не учился в Токийском университете, но, тем не менее, поразительно хорошо знал его территорию. Он мне и объяснил, где находятся эти помещения. Следуя указаниям Митараи, после Красных ворот я проследовал до входной арки старинного здания, вошел в вестибюль и поднялся на третий этаж по добротной цементной лестнице, освещенной тусклыми лампами. Стены несли на себе печать старины. Бронзовая статуя, украшавшая просторный холл третьего этажа, наверняка была исторической ценностью. Лучшее учебное заведение страны, Токийский университет приобрел огромное значение вскоре после открытия Японии. С первой половины XVI до середины XIX века В рамках политики самоизоляции Япония практически полностью прекратила контакты с внешним миром во избежание колонизации западными державами. Конец этой эпохи был положен в 1853 году, когда экспедиция американского командора Мэтью Перри, направленная к японским берегам, потребовала от японцев открыть порты для американской торговли под угрозой Применение корабельной артиллерии Я впервые был внутри его корпуса, и мне здесь нравилось. Все вокруг безмолвно напоминало о многолетней истории университета. Япония большая, но подобных мест в ней не слишком-то много. Двустворчатые деревянные двери выставочного зала тоже были предметом старины. Наверху висела потемневшая табличка с едва заметной каллиграфической надписью «Анатомический класс». Я аккуратно повернул ручку, но с механизмом были неполадки, поэтому дверь громко лязгнула, а соседняя створка задрожала. Внутри было просторно. Как и в коридоре здесь стояла приятная прохлада и витал своеобразный запах старого дерева и химикатов. В зале стоял невысокий человек в белом халате и очках. Услышав мое имя, он жестом пригласил меня осмотреться. Видимо, профессор Фуруи предупредил его обо мне. Слева стояли в ряд высокие шкафы на ножках, достойные внимания коллекционера. Еще одна историческая ценность. Интересно, сколько им уже лет? Определенно, они еще из довоенной эпохи. Когда-то я читал, что в период войны все эти предметы эвакуировали на северо-восток страны. Справа расположился плоский застекленный шкаф. Присмотревшись, я заметил в нем матку с эмбрионом. Внизу сосуда с формалином лежало небольшое женское тело без головы и конечностей. На его брюшной полости был широкий разрез, внутри которого виднелся младенец. Обесцвеченное тело, стаймя погруженное в формалин, чем-то напоминало рулон белого шелка. На колонне слева от шкафа висели фотографии детей с врожденными аномалиями. Среди них были младенцы с расщепленными ладонями, на которых было всего по два пальца, так называемая клешня Амара. Были и сиамские близнецы с общими нижними конечностями и сросшейся грудной клеткой, напоминавшей некогда прославившихся Вьета и Дыка. Вьет, 1981-2007, и Дык Нгуен, родился в 1981. -м. Сиамские близнецы из Вьетнама, операцию по разделению которых провели японские врачи в 1988 году. Предположительно, организм их матери пострадал от высокотоксичного агента «Оранж», который в период Вьетнамской войны применяли США на территории страны. Насколько я слышал, в самой Японии разделение близнецов далеко не всегда завершалось успехом. Двухголовый плод, сращение слуховых косточек, отсутствие нижней челюсти, рта, костей черепа, головы или сердца – Общая грудная клетка у близнецов, мумификация плода, малый размер конечностей, циклопия. Циклопия. Сращение глазных яблок в одной глазнице, внешнее проявление общего порока развития, несовместимого с жизнью. Врожденные аномалии бесчисленны, что и подтверждали эти фотографии. И шкафа стояли сосуды с настоящими образцами перед глазами всплыли экспонаты которые пару лет назад я видел на бич поинте в америке смотрите роман содзи симады хрустальная пирамида оказывается такие были и в японии мне чудилось что все эти младенцы с отсутствующим мозгом заячьей губой расщепленной грудиной Единственным глазом, напоминавшим бородавку на лбу, и раздутый, как воздушный шарик, головой, пристально смотрят на меня со дна сосудов. Окутанный прохладным воздухом, вдалеке от шума больших улиц, я разглядывал их в ответ. В отличие от той поездки в Америку, сейчас у меня было на это предостаточно времени. Внутри у меня нарастало эмоциональное смятение словно из-за дурного предчувствия. Мне было сложно описать свое состояние. Разглядывая доказательства того, что и высшие силы ошибаются, я почувствовал, как в душе у меня что-то поднимается. Я был почти что растроган. Звучит странно, но младенец-циклоп с необрезанной пуповиной, неуклюже сидящий на дне сосуда, вызвал у меня умиление. В голову мне пришла абсолютно нелогичная мысль, что эти дети приближены к Творцу именно потому, что стали результатом его ошибки. Неприятия я не испытывал. Внезапно я вспомнил про Тоту Мисаки. Если Митарай не ошибся, и он действительно существует, то Толидамид превратил его в инвалида. О чем он размышлял все эти 30 лет? Винит ли он своих родителей и весь мир? Или же он рад, что появился на свет? В самом левом сосуде лежал ребенок, жертва таллидомида. Он появился на свет в 1962 году, том же, что и Амисаки. На табличке говорилось, что он родился в состоянии клинической смерти – и ему провели искусственное дыхание, однако вернуть его к жизни не удалось. В формалине он стал совершенно белым. Веки малыша с кистями, росшими прямо из плечевого пояса, были плотно закрыты. Возле младенцев был еще один пример аномалии. Крохотный, сильно сплющенный по бокам череп размером с кулак, установленный на металлическом держателе. На пояснительной карточке было написано «Микроцефалия. Мужчина, 25 лет. Рост – 142 см. Масса тела – 29 кг. Родители приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. В семье было пятеро детей, трое из которых родились с таким пороком». Этот человек жил в деревне и помогал с домашними делами. Позже его забрали в цирк, где он показывал танцы с мечами и пел. Не умел считать и даже различать мужчин и женщин. Прочитав мелкий текст, я выдохнул, скрестив руки на груди. Я попытался представить внешность обладателя этого маленького черепа за стеклом, мысленно добавив к нему ткани, Глаза и нос. Воображение рисовало человека с крошечной головой, размахивающего мечами и поющего слабым голоском в цирке уродов. Как же люди все-таки жестоки! Почему все бездумно платили деньги за эти позорные представления, и никто не возмущался. Стоя в одиночестве посреди безжизненных экспонатов, я почувствовал, как во мне разгорается тихое негодование. Не знаю, в какую эпоху жил этот человек, но неужели, родясь в одно время с ним, я бы тоже молча платил, чтобы посмотреть на него, а затем спокойно возвращался домой. Не знаю. Наверное, да. Перемещаясь от экспоната к экспонату, я ощущал дуновение прохладного воздуха. Кроме меня, других посетителей в этом просторном помещении не было, поэтому от неаккуратных шагов раздавался настолько громкий звук, что я вздрагивал. Были здесь и восковые муляжи лиц, пораженных сифилисом в терминальной стадии. В прежние времена цветная фотография была не столь совершенна, а потому любовно выполненные муляжи были на редкость реалистичны. Краски были наложены так искусно, что лица выглядели совсем как живые. Лицо сифилитика, закрепленное на колонне, было относительно нестрашным. Всего лишь гигантский нарыв под носом. Зато два муляжа в застекленном шкафу были просто чудовищны. На лицах красовалось несколько коричневых шишек, полностью закрывавших ноздри. На одном из них открылись еще более ужасающие язвы темно-красного цвета. Кажется, их называют гуммами. Из-за шишек форма носа изменилась, губы слегка приоткрылись. Язвы красной пеной покрывали ротовую полость, извергаясь наружу, как магма из жерла вулкана. Одна половина лица была огненно-красной другая — сухой и желтый. Один глаз был полностью поражен. Были здесь и макеты гениталий и ягодиц, пораженных сифилисом. Приметил я и лица прокаженных. Смотреть на них в упор было невозможно. Пройдясь еще немного, я наткнулся на сосуды с частями тела, претерпевшими патологические изменения из-за венерических заболеваний. Все это вызывало ассоциацию с просветительскими выставками на тему здравоохранения, часто проходившими в эпоху тай и в начале эпохи Сёва. Я чувствовал себя все сквернее. Эпоха тай 1912-1926, период правления императора Йосихита. На стене под потолком висело татуированное тело, обработанное дубильными веществами. Табличка гласила, что это был старший плотник района Асакуса, скончавшийся в возрасте 70 лет. В застекленном шкафу под ним были выставлены мумии, датирующиеся эпохой Эдо. Эпоха Эдо, 1603 1868 период правления клана Токугава, пришедший на смену средневековым междуусобным войнам. Казалось, они сидели в позе Лотоса. Поскольку во времена Эдо покойников погребали в сидячем положении, то в нем трупы и засохли. Вероятно, это были горожане. Их волосы были собраны в пучок, участок головы от лба до макушки был выбрит. Тела были совсем маленькими и усохшими, поэтому их рост было сложно представить. Наверное, он не достигал и 160 сантиметров. Разглядывая мумии, я, наконец, почувствовал дух тех времен. А ведь эти человечки действительно жили, ходили по земле, носили тен-магэ, и одевались в традиционную японскую одежду «Тёнмагэ» — распространенная в эпоху эдо мужская прическа ее наиболее известный вариант описан в предыдущем абзаце эпоху эдо я раньше видел лишь на картинах и в кино поэтому совершенно не ощущал ее но стоя напротив тел принадлежавших людям тех времен я осознал что без них Нас бы сегодня не было. Среди эдосских мумий были и самурай, и женщина. Из-за скрюченной позы все они стыдливо смотрели вниз. Взглянув на них снизу, я застыл от ужаса. Их выпученные глазные яблоки напоминали хитодама, прилипшие к лицам. В японском фольклоре хитодама — Души недавно умерших людей, принимающие форму светящихся шаров. Изо ртов виднелись усохшие коричневые зубы. С головы женщины свисали грязные спутанные волосы, затвердевшие от земли. По несчастливой случайности все они не рассыпались в прах, а мумифицировались, став украшением выставочного зала в университете. Вряд ли это бы их обрадовало. Не хотел бы я, чтобы после смерти меня или моих родителей вот так выставили на всеобщее обозрение. А вдруг и эти люди были мои далекие предки? Обойдя шкаф с мумиями, я медленно повернул за угол. Мне становилось все дурнее, к горлу подступала тошнота. Иммунитета к подобным зрелищам у меня не было. На этот раз мой взгляд упал на мозг в формалине. «Какой же он маленький!» — было первой моей мыслью. Своими размерами он напоминал кулак или большой грецкий орех. Здесь также был знаменитый мозг Нацуме Сосеки. И что удивительно, мозг бывшего премьер-министра мики Такео. Микки Такео премьер-министр Японии в 1974-1976 годах. Надо же! Только несколько лет назад давал интервью на телевидении, а теперь его мозг уже вот так лежит в маленьком сосуде. Дышать становилось все труднее. В голове бродили мысли о скоротечности человеческой жизни. В масштабах истории небольшой успех и минута славы — события столь же короткие, как вспышка фотокамеры. И ради этого мгновения люди работают, не покладая рук. Меня захлестнули эмоции. Отчего-то хотелось плакать. Возможно, я просто немного устал. Перед глазами потемнело, накатила слабость. Непроизвольно задрожали колени — Я прижал ладонь ко лбу. Однако мрак перед глазами и озноб, в какие-то секунды начавший разливаться по телу, не собирались отступать. Я оперся на стальной стол напротив сосудов с мозгами. Однако головокружение было слишком сильным. Перед глазами стояла пелена, в которой медленно вращались уродливые младенцы и лица сифилитиков. Зря я открыл веки. Колени страшно тряслись. Ощутив резкую боль, я приземлился на пол. Тошнота волнами подбиралась к горлу. Встав на четвереньки, я сгорбился и попытался подавить хотя бы рвотные позывы. — Да что со мной такое? — пробормотал я, изнемогая. Хотя нижняя часть тела стремительно холодела, и я весь взмок от пота. «Наверное, так и чувствуешь себя перед смертью». Холод распространился по всему телу. Я прижался лбом к прохладному полу и медленно повернулся. И тут я увидел под столом ряд крупных сосудов, скрытых от посетителей. Все емкости были до краев заполнены формалином. В каждой из них плавала аккуратно срезанная белая голова ребенка или подростка. Все они наклонились вбок или стояли прямо, безмолвно наблюдая за моими мучениями. Я беззвучно завопил. Мне казалось, будто от пронзительного крика мое горло лопнуло. Однако все это происходило лишь в моем сознании. На самом же деле изо рта у меня... Проступила пена, а сквозь зубы едва послышался низкий сдавленный стон. Превозмогая страдания, я видел невозмутимое лицо Митараи. Появившись передо мной, он сказал равнодушным голосом. «Итак, Исио он, проведем психологический тест. Сейчас ты стоишь в некой комнате. Что это за комната? Затем ты выходишь из двери». «Какой за ней коридор? Далее ты выходишь из здания. Что за мир ты видишь? Какой перед тобой пейзаж?» «Нашел время шутить», — прошептал я и лишился чувств.